Послов сопровождали мало чем примечательные рыцари, оруженосцы, конюхи. Воины ехали в длинных кожаных панцирях с медными бляхами и в таких же штанах ниже колен, в кованых шлемах с прямыми наносниками, прикрывающими от удара нос, эту самую благородную часть рыцарского лица. Копья у франкских воинов были тяжелые, а щиты таких размеров что хорошо защищали все тело. И епископских мулов вели под уздцы, скорее для большей торжественности, чем по необходимости, так как это были животные весьма мирного нрава. Два конюха веселые румяные парни в коротких плащах, в серых тувиях, перевитых ремнями обуви и в коричневых. Коллетах. Примечание. Тувия — узкие штаны в обтяжку. У одного из них на поясе висел деревянный гребень, чтобы время от времени расчесывать космы и в благопристойном виде прислуживать господам, у другого окованный медью рог и нож с костяной рукояткой. Послы покинули Париж ранней весной. Это произошло на рассвете, когда над секваной, как латинисты называли сену, еще слался туман, и в воздухе стояла ночная сырость. Едва епископы выбрались из городской тесноты, и под подковами прогремел настил крепостного моста, как парижское зловоние сменилось свежестью весеннего утра, в тишине которого уже пробуждались и щебетали птицы. Оставив пределы Франции, послы пустились в путь... По той протаренной торговой дороге, по которой издавна восточные купцы привозили из Херсонеса и Киева в Регенсбург и Майнц, а оттуда на прославленной ярмарке в Сен-Дени и Париж всевозможные товары, в том числе перец, пряности, греческие меткали и русские меха, а на восток везли знаменитые франкские мечи, вино, серебряные изделия, фландерские сукна. По этой Дороги, порой гнали табуны длинногривых венгерских коней. Добравшись до Регенсбурга, послы вынуждены были остановиться в этом богатом городе на продолжительное время и воспользоваться гостеприимством приора монастыря Святого Эмерама, так как епископ Руже неожиданно заболел опасной семидневной лихорадкой, а когда он выздоровел Посольство со всей поспешностью снова двинулось в путь, заменив на Дунае вьючных животных ладьями. Проплыв мимо Линца, Эмса и Пассавского леса, путешественники очутились в Эстергоме, чтобы отсюда уже направиться через Прагу и Краков в русские пределы. Это не был кратчайший путь в Киев, но зато самый удобный и безопасный для торговцев и паломников, и епископ Роже решил, что благоразумнее воспользоваться именно этой дорогой, тем более что Людовикус знал здесь каждую корчму. Замедляли передвижение посольства также повозки с дарами, посланными Генрихом, королю Руси и со всякими припасами, так как передвижение на свежем воздухе вызывает у людей особенную потребность в пище. Роже, которому были доверены деньги на путевые расходы, без большого удовольствия развязывал кожаный кошель, чтобы платить за мясо, хлебы, сыры и пиво для своих спутников, за ячмень и сено для животных. Он предпочитал пользоваться бесплатным угощением в каком-нибудь богатом придорожном монастыре или в замке, где житницы ломились от запасов. Как было сказано, епископы совершали путешествие на мулах, что более приличствует лицам духовного звания, а сопровождавшие послов рыцари и оруженосцы на жеребцах, считая недостойным для себя, садиться на кобылиц. Конихи, погонщики, повара и прочие слуги ехали на кобылах, тряслись на повозках или бежали рядом с конем господина, держась за его стремена. Они с любопытством смотрели по сторонам и убеждались, что повсюду в мире установлен один и тот же порядок. Бедняки жили в лачугах и питались ячменным хлебом да вареной репой, а сеньоры обитали в замках выезжали с соколами на охоту или вдруг мчались куда-то среди ночи, освещенные тревожным заревом пожаров, и в переполохе женских воплей и детского плача не без удовлетворения смотрели, как их воины поджигают факелами хижины поселян и топчут посевы, чтобы причинить врагу, обычно соседнему барону или епископу, возможно, больший ущерб». Везде, где бы ни проезжало посольство, крестьяне чаще возделывали землю мотыгами, чем плугом, запряженным валами. В пути произошел такой случай. Среди челеди, сопровождавшей повозки с кладью, были двое конюхов из Шалона по имени Жако и Бартолеми. Однажды, возвращаясь с реки, куда их послали за водой, сервы стали придерзостно рассуждать, о самим господом, установленной на земле иерархии, не подозревая, что за кустом сидели на лужайке и завтракали господа, отдыхавшие после тяжкого подъема в гору, хотя с телегами возились, конечно, не епископы, а погонщики. Жако говорил приятелю, — Бартолеми, куда бы мы ни пришли, всюду богатые живут в свое удовольствие, а бедняки страдают. Другой конюх, не мучивший себя подобными вопросами, лениво ответил, «Ну, «Значит, так уж устроено, чтобы нам страдать до самой смерти». Епископ Готье Савейер, отправляя в рот куски жирной колбасы, только вздохнул с прискорбием при этих словах, удивляясь грубости простолюдинов, ну, а, с другой стороны, признавая в глубине души, что не все на земле подчиняется принципу справедливости. Но рыцарь Госленда Шуни — Тотчас вскочил на ноги, готовый покарать сервов, осмелившихся произносить подобные речи. Однако, поняв свою оплошность, конюхи убежали, бросив ведра и с шумом раздвигая кусты. Поиски кромольников ни к чему не привели, в дальнейшем, догадываясь, какая их ждет участь, они уже не вернулись к исполнению своих обязанностей, и никто больше ничего не слышал, что с ними стало. Когда же справедливое возмущение от этих нечестивых высказываний несколько утихло, и завтрак возобновился, епископ Роже с горечью произнес, но «Ну, откуда им знать, что не все люди имеют одинаковое назначение? Рыцарь сражается за догматы церкви и охраняет труд поселянина, епископ молится пред престолом Всевышнего, а крестьянин трудится на Ниве, чтобы пропитать их, иначе в мире не было бы гармонии, и никто не мог бы выполнять своих священных обязанностей. Твоими устами Святой Отец говорит сама истина, с жаром заявил Шони, обсасывая жир на пальцах. Однако жаль все-таки, что не успели схватить этих негодяев, чтобы расправиться с ними, как они этого заслуживают. А, впрочем, рано или поздно я спущу с них три шкуры. Вспомнив, что писал достопочтенный Пьер, Приор прославленного аббатства в Клюни о судьбе бедняков епископ Готье-Савейер опять сокрушенно пожевал губами, ведь у просвещенных людей сердце не закрыто на ключ для человеческих страданий. Епископ даже хотел привести несколько строк из этого нашумевшего в свое время сочинения – но раздумал и ограничился смущенным покашливанием так как давал у себя знать приятная тяжесть в желудке роже был другого мнения эти ленивцы только и думают о том как бы избавиться от работы и бегут куда глаза глядят ворчал пастырь они изображают что новые господа будут лучше старых твоими устами святой отец говорит самая истина — повторил рыцарь, пережевывая колбасу. Возмущение епископа Руже можно было понять по-человечески. Бежавшие погонщики принадлежали к его сервам, и поэтому он огорчался вдвойне. Но ну, что касается Готье, то этот образованный человек уже думал о других вещах. После сытной еды толстяк любил припоминать латинские вирши и засыпал под их сладостные словосочетания. Ну, как бы то ни было, посольство приближалось к своей цели, по обеим сторонам дороги проплывали рощи, засеянные пшеницей поля, зеленые лужайки, холмы... Порой я показывалась на реке водяная мельница с большим неуклюжим колесом и склоненными к воде дуплистыми ивами, В ярмарочный день шумел на пути торговый город, или вдруг возникал за дубравой, обнесенный чистоколом, замок местного барона, более похожий на логово разбойника, чем на жилище защитников вдов и сирот. У подножия мрачного сооружения ютились хижины крепостных. Время от времени у дороги попадались аббатства, где как муравьи хлопотали многочисленные монахи. Порой путники встречали караван восточных купцов. Спешивших добраться до захода солнца в соседний городок, за стенами которого их товары находились в относительной безопасности, хотя за убежище приходилось платить пошлину у городских ворот, как, впрочем, и на всех местах, у переправ, и просто на дорогах, и еще благодарить судьбу, что удалось избежать разбоя и грабежа. И вот в одно прекрасное утро, даже не заметив, что пересекает какую-то государственную границу, посольство очутилось в русских пределах. Никаких пограничных знаков там не оказалось, ну, если не считать, выбитого на камне креста. Проехав еще две мили, франки увидели непривычные бревенчатые избушки в беспорядке разбросанной подле дубовой рощи, Одна из них, более значительная по размерам и с деревянной дымницей, служила жилищем мытнику. У стены его дома виднелось беззаботное прислоненное копье. Ведал заставой упитный человек с охладистой белокурой бородой, судя по тому, как проворно бегали у мытника глаза, можно было предположить, что от него ничего нельзя скрыть и ни в одном мешке. Переговорив с этим представителем власти, Людовикус объяснил епископам, что им предлагают отдохнуть, прежде чем пуститься в дальнейший путь. Ну, подобное приглашение вполне совпадало с планами Роже, желавшего привести в надлежащий вид людей и животных, поэтому возражение с его стороны не последовало. Здешние жители, как на подбор, рослые с длинными усами или такими же светлыми бородами, как у мытника, смотрели на чужестранцев необыкновенного вида с любопытством, но миролюбиво, хотя многие франки имели при себе мечи. В свою очередь толстый Готье с интересом наблюдал окружающий мир, и епископ вспомнил, как перед отъездом посольства из Парижа король Генрих По обыкновению хмурый и вечно чем-то недовольный, спросил, что представляет собою страна, куда едут за его невестой. Откашлившись в кулак и приняв надлежащий вид, он объяснял королю. «Руссия или Рабасция — огромное царство. У Птоломея упоминается народ, называвший себя Рабасциями. Возможно, что это предки русских». В их стране находится город Синтона, а к востоку возвышаются Рифейские горы. Но зимою в тех пределах выпадает так много снега, что для путника затруднительно попасть в Северные области. Некоторые писатели предполагают, что дальше уже обитают люди с пёсьями головами, а также амазонки. В ответ на объяснение король погладил бороду. Генрих не очень интересовался латинскими хрониками, однако до него дошли слухи о плодовитости русских принцесс. Когда умерла королева по рождению своему дочь германского императора, французский король решил найти себе новую подругу, а между тем почти все соседние монархи уже состояли с домом Гуго Капита в кровном родстве а церковь сурово карала за брак на родственницах до седьмого колена». Тогда Генриху пришла в голову счастливая мысль обратиться в поисках невесты к далекому русскому властителю, о котором во Франции стало известно, что он уже выдал одну дочь за норвежского короля, а другую за венгерского. Кроме того, Генриху уверяли, что у русского короля лари набиты золотыми монетами, и это обстоятельство еще более усилило влечение к далекой русской красавице. В тот день, беседуя с королем, епископ Готье очень гордился своими географическими познаниями. Теперь он убедился, что в русской стране нет ни амазонок, ни людей с пёсьими головами, ни циклопов, сведения о которых он черпал в пыльных фолиантах знаменитой Реймской библиотеки. Все вокруг дышало миром. Над лужайками высоко в воздухе пели жаворонки, такие же, как во Франции, и с такими же волшебными горошками в маленьких птичьих горлышках, но русские оказались весьма любопытными людьми, и Людовикус едва успевал переводить их вопросы и ответы епископов. В свою очередь, франки хотели знать, сколько дней пути осталось до Киева, где в настоящее время находится король Ярослав, и в добром ли здравии его прекрасная дочь. Готье интересовали и другие вопросы, подчиняются ли здешние жители в церковом отношении к Константинополю и читают ли греческие книги, хотя отлично понимал, что бесполезно спрашивать об этом простодушных мытников. Роже больше занимали житейские дела, в частности, ему захотелось узнать, какое содержание получает мытник, и тот деловито объяснил Людовикусу. Ежедневно две курицы, а на неделю семь ведер солода и половину говяжьей туши или барана, или же деньгами, сколько все это стоит, еще хлебы и пшено, а в среду и пятницу по сыру. Из этих слов епископ понял, что служители киевского владыки живут неплохо, Мытник тоже полюбопытствовал насчет того, что путешественники везли на вазах. И когда ему показали дары, которые франкский король слал своему будущему тестью, белокурый великан похвалил великолепные мечи, сознанием дела пощупал сукна и взвесил в опытной руке серебряные чаши с большим искусством, сработанные парижским мастером. Епископы не знали, что в Киев уже ускакал гонец, чтобы сообщить о прибытии послов. Поплотняя, надев на золотую голову шапку из греческого миткаля, отрок помчался на сером гривастом коньке по щебнистой дороге, то спускаясь во враги, где еще журчали весенние ручьи, то поднимаясь на бугры, то пересекая зеленые луга, щедро осыпанные желтыми цветами, дубравы встречали его прохладой, вечером в роще защелкал соловей, а когда... На небе высоко поднялся серп полумесяца, гонец уже подъезжал к спящему Киеву.